Эти непреклонные художники не дают себя обмануть всяческими изворотами и упорствуют, пока не принудят природу показать себя совершенно ногой в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль, сказал старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку, чтобы выразить свое преклонение перед королем искусства. Великое превосходство Рафаэля является следствием его способности глубоко чувствовать, которое у него как бы разбивает форму. Форма в его творениях та, какой она должна быть и у нас, только посредник для передачи идей, ощущений, разносторонней поэзии. Всякое изображение есть целый мир. Это портрет, моделью которого было величественное видение, озаренное светом, указанное нам внутренним голосом, и предстающее перед нами без покровов, если небесный перст указывает нам выразительные средства, источник которых вся прошлая жизнь. Вы облекаете ваших женщин в нарядную одежду плоти, украшаете их прекрасным плащом кудрей. Но где же кровь, текущая по жилам, порождающая спокойствие или страсть, и производящая совсем особое зрительное впечатление? Твоя святая брюнетка, но вот эти краски, бедный мой парвус, взяты у блондинки». Поэтому-то созданные вами лица – только раскрашенные призраки, которые вы проводите вереницей перед нашими глазами, и это вы называете живописью и искусством. Только из-за того, что вы сделали нечто более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что достигли цели, и гордые тем, что вам нет надобности в надписях при ваших изображениях, как у первых живописцев, вы воображаете себя удивительными художниками – «Ха-ха! Нет, вы этого еще не достигли, милые мои сотоварищи. Придется вам исчертить немало карандашей, извести немало полотен раньше, чем стать художниками». Совершенно справедливо. Женщина держит голову таким образом. Она так приподнимает юбку, утомление в ее глазах, светится вот такой покорной нежностью. Трепещущая тень ее ресниц дрожит именно так на ее щеках. Все это так и не так. Чего же здесь недостает? Пустяка. Но этот пустяк — все. Вы схватываете внешность жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка. Не выражаете того, что, быть может, и есть душа, и что, подобно облаку, окутывает поверхность тел. Иначе сказать, вы не выражаете той светущей прелести жизни, которая была схвачена Тицианом и Рафаэлем. «Исходя из высшей точки ваших достижений и продвигаясь дальше, можно, пожалуй, создать прекрасную живопись, но вы слишком скоро утомляетесь». «Заурядные люди приходят в восторг, а истинный знаток улыбается». «О, Мабузе!» — воскликнул этот странный человек. «О, учитель мой, ты вор, ты унес с собою жизнь». При всем том, — продолжал старик, — это полотно лучше, чем полотно наглеца Рубенса с горами фламандского мяса, присыпанного румянами, с потоками рыжих волос и с кричащими красками. По крайней мере, у тебя здесь имеются колорит, чувство и рисунок, три существенных части искусства. — Но это святая восхитительно, сударь! — воскликнул громко юноша, пробуждаясь от глубокой задумчивости. — В обоих лицах? В лице святой и в лице лодочника чувствуется тонкость художественного замысла, неведомая итальянским мастерам. Я не знаю ни одного из них, кто мог бы изобрести такое выражение нерешительности у лодочника. «Это ваш юнец?» — спросил порбуз старика. «Увы, учитель, простите меня за дерзость», — ответил новичок краснея. «Я неизвестен». Молюю по влечению и прибыл только недавно в этот город источник всех знаний. «За работу», — сказал ему Порбус, подавая красный карандаш и бумагу. Неизвестный юноша скопировал быстрыми штрихами фигуру Марии. «Ого!» — воскликнул старик. «Ваше имя?» Юноша подписал под рисунком «Никола Пуссен». недурно для начинающего сказал странный так безумно рассуждающий старик я вижу при тебе можно говорить о живописи я не осуждаю тебя за то что ты восхитился святой фурбуса для всех это вещь великое произведение и только лишь те кто посвящен в самые сокровенные тайны искусства знают в чем ее погрешность. но так как ты достоин того чтобы дать тебе урок